Завоеватель снова содрогнулся. Перегревающиеся двигатели несли его вглубь медленно рассыпающейся вражеской армадой. Щитов не было. Зубчатые стены были охвачены растворяющимися вспышками пламени от полученных в пустоте ран. Половина орудий умолкла. Им уже не суждено было выстрелить. Лотара откинула распущенные волосы с лица, втягивая воздух из респиратора. Вентиляторы боролись с дымом, который заволакивал мостик. "Сменить курс на 316", велела она. "Они проскакивают", крикнул в ответ Тоби. "Капитан, Воитель новой звезды и Триумф Эспандора прорываются мимо. Батареи ведут огонь. Это их прикончит", спросила Латара. "Они повреждены, но не гибнут. Так они окажутся ближе к пределу. Не рассчитывайте на больше, ММ. Латара потрогала скверный, обильно кровоточащий разрез на виске. Она не помнила, когда он появился. Пальцы окрасились красным. Почти оглушённая, она прихрамывая подбежала к консоли Лералы. Мёртвое тело провидицы безвольно висело в сгорбленной позе. Её удерживали только трясущиеся кабели и провода между головой и потолком. Латара заново активировала центральный галалли. Вглядываясь в его збивчивое мерцание, и высматривая руны вражеских кораблей, кровь императора, как их могло уцелеть так много? Они точно перебили всю армаду и даже больше. Завоеватель развернулся посреди расширяющейся сферы вражеских кораблей. Уцелевшие орудия злобно плевались в пустоту, молотя, круша и воспаляя оказавшиеся поблизости звездолёты ультрадесанта. На эфирном дисплее мигала Воитель Новой Звезды и Триумф Эспандора, которые пульсируя, двигались мимо связанного боем завоевателя. Однако Тобин ошибался. Они не пытались быстро проскочить, а попутно осуществляли атакующий заход. Исходя из ресурсов вражеского флота, она поступила бы точно так же. Они не могли позволить тебе вообще не вводить самые тяжёлые крейсеры в перестрелку. Несмотря на всю её рискованность. Подведите нас ближе, крикнула она на весь мостик. Мне нужно оказаться в радиусе действия медвежьего коктейля. Неважно, кого мы зацепим при развороте, но пока я дышу, эти две баржи не запустят десантные капсулы на Нуцерию. Она улыбнулась, продемонстрировав белые зубы на покрытом сажей лице. Никто не сбежит от завоевателя. Если хроника сменит курс, начал было Тобин. Сменит или нет, но никто не сбежит. Я хочу, чтобы двигатели выли погромче. Флагман Пожиратели миров рванулся вперёд. Его ревущие ускорители заработали мощнее и усерднее. Быстрее скорости маневрирования, быстрее атакующей скорости, быстрее скорости преследования. Латара и все уцелевшие члены экипажа мостика Неотрывно смотрели на изображение, которое разрасталось на окулосе. Она услышала, как Фейт выругался, и в тот же миг Тобен заорал: "Держитесь, держитесь!" Поднимающийся вверх завоеватель встретился с опускающейся хроникой. Оба корабля двигались по непредсказуемым траекториям и столкнулись без пустотных щитов, которые бы могли погасить удар. Стратегеом содрогнулся так сильно, что все попадали с ног. У Лотары лязгнули зубы. Она почувствовала, что несколько из них сломалось. Виск перзаяемого мукой металла длился почти целую минуту. Два боевых звездолёта скользили друг о друга. В их встрече во мраке было что-то почти акулье. Хроники досталось сильнее. Она значительно уступала в размерах, бронировании, инерции и массе. Весь её левый борт разлетелся волной металлических обломков, выбросив тысячи членов экипажа в верхние слои атмосферы Нуцерии. Когда два корабля прекратили тереться друг о друга, подхваченная гравитацией хроника ушла в бессильное падение, мчась к поверхности и разгораясь от стремительного прохода через атмосферу планеты. Завоевателю повезло больше, но по всему его левому борту появился чёрный рубец. С корпуса полностью срезала целые крепости, наполненные пушками и экипажем. Лотара инстинктивно прикинула, что они лишились нескольких тысяч членов команды и при этом еще легко отделались. Однако они оказались на свободе и мчались к спасающимся крейсерам. Добыча находилась на расстоянии 40 километров, но в категориях войны в пустоте Лотара буквально их оседлала. Она кивнула Тобину. Вероятно, лучшим из творений Велхиреда была система вооружения, которую он 2 года устанавливал на переоснащаемый завоеватель. Вскоре после того, как тот перестал называться Твёрдой решимостью, флагман 12-го легиона превосходил по огневой мощи практически любой корабль сопоставимых габаритов, даже своим стандартным оружием. Но подлинное отличие заключалось в крях для преследования. Гарпуны псов войны Legio Audax хорошо справлялись со своей задачей. Однако медвежьи когти завоевателя увеличивали свирепость легионас Астартас до невиданных более нигде масштабов. Обрушившись на убегающие крейсеры, завоеватель запустил когти прямо им в хребет. Десятки пик, каждая из которых была размером с отдельный фрегат, рванулись в передний сектор обстрела флагмана. Многие прошли мимо цели, как всегда бывало на таком расстоянии, а многие попали, как бывало всегда, когда Лотара стреляла имя разозлившись. Она следила, как тяжеловесные копья входят в хребты крейсеров, пронзая их и погружаясь вглубь. Огромные промышленные буры на конце каждого из гарпунов ожили, соскрежа там, вгрызаясь в поражённые корабли. Сработали электромагнитные захваты. пики высотой и толщиной с небоскрёб зафиксировались внутри нанесённых ими проникающих ран. Цепи, которые соединяли гарпуны с кораблём-маткой, были изготовлены из сплава настромского адамантия с ферикезианским титаном, и стоимость каждой из них равнялась годовой десятине среднего пограничного мира. При своих головокружительных размерах и амбициях Империум не жалел средств для провиц и воина. Серпя гарпунов распрямились и натянулись. В это время завоеватель отключил тягу. Созданные мехаნიкумом массивные барабаны, по сравнению с размерами и мощью которых титаны казались карликами, начали при помощи хроповиков тянуть гарпуны обратно. Захват корабля всегда требовал сложных расчётов. Когти преследования были разработаны для наиболее жестокого ближнего боя. И если бы слишком много пик прошло мимо цели, или вражеский корабль оказался бы чересчур мощным, пострадал бы завоеватель, который бы лишился управления, или хуже того, оказался бы разорван бегущей добычей. Ни того ни другого ни разу не случалось. Лотара знала систему вооружения изнутри и снаружи, от имён бригадиров, которые надзирали за рыбами, обслуживавшими системы ручного заряжения. до точных типов кораблей, которые она могла подбить при том или ином ускорении. И Воитель Новой Звезды, и Триумф Эспандора были повреждены. Благодаря Трисагиону, они, как и остальная часть флота ультрадесанта, попали под сильный обстрел и получили массированный бортовой удар при атакующем проходе мимо завоевателя. Ослабев, они стали идеальной целью. Кокпи выстрелили погрузившись в уนтор, углубившись и крепко вцепившись. Цепи туго натянулись, и завоеватель вложил все свои ресурсы в обратную тягу. Два корабля ультрадесанта медленно и неотвратимо тянуло назад. Вопреки работе их двигателей, они полностью потеряли инерцию и сошли с курса. По мостику прокатилась ещё одна волна ликования, на сей раз более держе. Подвести их поближе и прикончить ленцами. Латара подковыляла обратно к трону. Когда закончите протаранить обломки и сменить курс, чтобы разбить эскадрилью сопровождения Слава огня. Кто-нибудь сообщите мне, в каком состоянии Лекс. Погибнет через несколько минут, отозвался Кетджи. Они покидают корабль, уничтожив 12 целей. 12. Латара слабо улыбнулась. Хороший счёт для фанатиков. Перекажите им подняться на минимальную безопасную дистанцию, сказала она. Я не хочу, чтобы они врезались в землю, пока наши силы ещё сражаются на поверхности. Кетжик передал распоряжение, но почти сразу же ответил: "Они падают, капитан. Судя по проекционным отметкам, рухнут в Восточный океан". Лата разглотнола, глядя прямо на своего магистра Вокса. Как далеко от берега. Было похоже, что Кетжику больно. 17 километров. Если повезёт, то 20. Всё зависит от того, как они упадут. Это было всё, либо ничего. Мостик содрогнулся так сильно, как ещё не бывало, и труп Лералла задергался, будто марионетка. Капитан она обернулась к Фейду, который надзирал за рудийными бригадами и множеством их консолей. Офицер Холлертан. Три ударных крейсера проходят мимо Лекса. Это должно было произойти. Высадка была неизбежна. Латара знала об этом, по крайней мере, они остановили. Кто знает, сколько других кораблей. И всё же она была раздражена. Предупредите легионы, сказала она. Слова дались ей нелегко. Легче было бы выдёргивать себе зубы и начинай выполнять свой замысел в отношении второй фазы. Я хочу, чтобы твои истребители сбивали всё в небе. Ясантные капсулы, штурмовые транспорты, чтобы они не увидели, пусть уничтожают. Мимо Лекса проходят корабли механикиума. Тобин прошептал проклятие. Так точно, мем. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы легионы узнали, что Врак высаживает титанов. Прикажите Трисагиону не давать никому из звездолётов противника достаточно времени для точечной орбитальной бомбардировки. И Кетжик, проследи чтобы наших воинов предупредили подготовиться к падению Лекса в море. Пока магистр Вокса передавал ей указания, Ивар Тобин посмотрел на капитана через центральный стол. Чего вы от них ждёте, капитан? Нам повезёт, если они все не утонут. Мне об этом хорошо известно, командор. Состояние медвежьих коктейй. Снаружи корабля прондзённые крейсеры ультрадесанта подтягивало всё ближе к заслонявшей небосферой кени завоевателя. Сильно уступающие по размерам крейсеры вертелись и рвались с цепей привязи, чётко напрягая двигатели. Завоеватель задрожал. Его ланцы снова ударили, рассекая пойманные крейсеры. Сперва их разрезало надвое, а затем второй залп разнёс корабли на части. Втянуть когти, пусть бригада рабов начнут перезаряжать каналы пропавших гарпунов на случай Если нам каким-то чудом представится возможность выстрелить ещё раз. Кетжик уже собирался подтвердить её приказ, когда его прервал Тобин. Оружейник идёт на перехват. Он указал на руну на дисплее, высматривая в дыму ближайшего офицера вооружения. Ещё одна боевая баржа. Уничтожьте её, пока она не вышла на траверс. Первый помощник ещё отдавал приказ. Алатара уже знала, что он требует невозможного. "Нет времени", ответила она, внезапно ощутив всё реалистическое спокойствие. Флаг-капитан подняла микрофон вокса, встроенного в трон из тёмного железа, и её голос затрещал по всему израненному кораблю. "Всем постам готовиться отбивать абордаж". Капитан Далварус немедленно ответил. Её сердце билось в такт идущим секундам, а ответа не поступало. «Дел Варус!» — повторила она. «Проклятие! Ответь! Если ты высадился, клянусь, я уроню останки завоевателя прямо на твою несчастную!» — говорит Триарий Делюарус, — протрещал в ответ голос, который был громким и отчетливым, несмотря на помехи корабельного Вокса. «Я слышу вас, капитан!»